Глава четвертая Вечером поднялся северо-восточный ветер и пошел мелкий холодный дождь. На заре Челленер вылез в промозглую утреннюю сырость, чтобы развести костер, и увидел, что Неева и Мики спят, тесно прижавшись друг к другу в неглубокой яме под корнем большой ели. Первым человек увидел медвежонок, и в течение нескольких секунд, прежде чем проснулся щенок, блестящие глаза Неевы были устремлены на непонятного врага, который невозвратимо изменил его прежний мир. Он был так измучен, что крепко проспал всю первую ночь своего плена и за долгие часы сна успел позабыть о многом. Но теперь он вспомнил все события прошлого дня и, забившись глубже под корень, тихим визгом позвал мать, таким тихим, что его уловил только Микки. Это повизгивание и разбудило щенка. Микки медленно выпутался из клубка, в который свернулся ночью, потянулся, разминая длинные нескладные ноги, и зевнул так громко, что Челленер услышал этот зевок. Человек обернулся и увидел, что из ямы у корней большой ели на него смотрят две пары глаз. Целое ухо щенка и обрубок второго встали торчком, и он приветствовал хозяина заливчатым радостным лаем, в который вложил все свое необузданное добродушие. Бронзовое лицо Челленера, выдубленное ветрами и метелями севера, мокрое от серой измороси, расплылось в ответной улыбке. И Микки выбрался из ямы, извиваясь всем телом и выделывая несуразные кренделя в попытке выразить то безмерное счастье, которым преисполнила его улыбка хозяина. Теперь, когда в его распоряжении оказалась вся яма, неева забился в дальний ее угол, только его круглая голова торчала оттуда, и из этой крепости, обещавшей хотя бы временную безопасность, он злобным и испуганным взглядом следил за убийцей своей матери. Перед ним снова с невыносимой ясностью развертывалась вчерашняя трагедия, залитая солнечным светом отмель, на которой они с Нузак мирно ловили раков, когда неведомо откуда появился этот двуногий зверь, удар какого-то странного грома, их бегство к лесу и завершение всего — последняя попытка Нузак остановить врага. Однако теперь утром наиболее мучительным было воспоминание не о гибели матери, а о его собственном ожесточенном сопротивлении двуногому зверю и о черной душной сумке, в которой Челленер принес его в лагерь. А Челленер в эту минуту как раз поглядывал на свои исцарапанные руки. Потом он шагнул к еле и улыбнулся Ньеве той же дружеской улыбкой, какой недавно улыбался Микки, неуклюжему щенку. Глазки Неевы зажглись красным огнем. «Я же объяснил тебе вчера, что жалею об этом», — сказал Челленер, словно обращаясь к человеку. В некоторых отношениях Челленер совсем не походил на типичного обитателя Северного края. Например, он верил в особые свойства мозга животных и был убежден, что у животного, если с ним разговаривать и обращаться как с товарищем человеком, может развиться особая способность воспринимать и понимать сказанное, которое он весьма ненаучно считал разумом. «Я объяснил тебе, что жалею об этом», — повторил он, присаживаясь на корточки всего в двух шагах от корня, из-под которого выглядывали яростные глазки Неевы. «Я правда жалею». Я жалею, что убил твою мать. Но нам было нужно мясо и жир, что поделаешь. А мы с Микки постараемся возместить тебе твою потерю. Мы возьмем тебя с собой к моей сестренке. И если ты ее не полюбишь, значит, ты самый последний бессердечный чурбан. И вообще не заслуживаешь, чтобы у тебя была мать. Вы с Микки будете расти как братья. Его мать тоже умерла, сдохла от голода» а это намного хуже, чем сразу умереть от пули. И я нашел Мики совсем как тебя. Он тоже прижимался к ней и плакал, словно ему не для чего было больше жить. — Ну так смотри веселее, дай лапу. Давай обменяемся рукопожатием. Челленер протянул руку. Ни его не шелохнулся. Всего несколько секунд назад он зарычал бы и оскалил зубы, но теперь он сохранял полную неподвижность. Такого странного зверя ему еще никогда не приходилось видеть. Вчера этот двуногий не причинил ему никакого вреда, только посадил в сумку. И теперь он тоже, по-видимому, не замышлял ничего дурного. Более того, в звуках, которые он испускал, не было ничего враждебного или неприятного. Ниева покосился на Мики. Щенок протиснул морду между колен Челленера и глядел на медвежонка с глубоким недоумением, словно спрашивая. «Ну, чего ты сидишь под корнем? Почему не вылезешь помочь с завтраком?» Рука Чаланара придвинулась ближе, и Ниева совсем вжался в дальнюю стенку ямы. И тут произошло чудо. Лапа двуногого зверя коснулась его головы, и от этого по всему его телу пробежала непонятная томительная дрожь. Однако лапа не причинила ему никакой боли. Если бы он не затиснулся в тесный угол, он постарался бы укусить ее и исцарапать, но теперь он просто не имел возможности пошевелиться. Челленер медленно сдвигал пальцы на загривок неева, где кожа лежала свободными складками. Микки, догадываясь, что сейчас должно произойти что-то необычайное, внимательно следил за всеми действиями хозяина. И вот пальцы Челленера сомкнулись. Быстрым движением он извлек Ниеву на свет божий и продолжал держать в воздухе на вытянутой руке. неева вскидывал лапами, извивался и так вопил, что Мики из дружеского сочувствия принялся выть, и вдвоем они подняли совсем уж оглушительный шум. Через полминуты Челленер снова посадил Ниеву в сумку, но на этот раз он оставил его голову снаружи, крепко стянув тесемки и для верности обмотав у медвежонка сыромятным ремнем. Таким образом, три четверти Невы находились в плену, и только голова осталась на свободе. Одним словом, он был живой иллюстрацией к пословице, что медвежонка в мешке не утаишь. Оставив Неву возмущенно кататься по земле, Челленер занялся приготовлением завтрака. Однако Мики против обыкновения не следил за ним голодными глазами. Щенок нашел зрелище, показавшееся ему более интересным, чем даже увлекательная процедура стрепни. Микки крутился возле Неевы, смотрел, как он бьется в мешке, слушал его вопли и полный сочувствия тщетно пытался как-то помочь ему. В конце концов Неева затих, А Микки сел возле него и посмотрел на хозяина, если не с прямым осуждением, то, во всяком случае, с горьким недоумением. Серые тучи уже начинали розоветь и редеть, обещая ясный день, когда Челленер был, наконец, готов вновь отправиться в путь на юг. Он уложил в челнок весь свой багаж, а потом очередь дошла и до Мики с Неевой. На носу он, шкуры старой медведицы устроил мягкое гнездо, а затем подозвал Мики и обвязал его шею концом старой веревки, а другой ее конец завязал вокруг шеи Неевы. В результате и медвежонок, и щенок оказались на одной сворке, длиной в ярд. Ухватив их обоих за загривок, пчелонор отнес их в лодку и положил в гнездо, которое устроил из медвежьей шкуры. «Ну, малышей ведите себя прилично!» — предупредил он их. — Сегодня нам надо сделать не меньше сорока миль, чтобы наверстать время, потерянное вчера. Когда челнок покинул заводь над восточным горизонтом, из туч вырвался сноб солнечных лучей.